Глава 54. Желаемое соседство. К западу от Риджинс-парка, отделенный от него парк Роуд, находится полоска земли, а на ней особняки джентльменов, которые лондонцы именуют виллами. Каждый особняк располагается на собственном участке, размером в пол акра и окружен кустами сирени, ракитника и лавра. Дома всех архитектурных стилей, от древних до современных. И всех размеров, хотя как недвижимость даже самые большие из них не стоят и десятой части цены участка. Отсюда можно заключить, что они сдаются в аренду, а земля остается неотъемлемой собственностью владельца. Это объясняет в целом запущенное состояние участков. Несколько лет назад было по-другому. Тогда арендная плата была выше, и выгодно было содержать дома и участки в хорошем состоянии. Если и не фешенебельные... Эти дома считались вполне желаемыми жилищами, и вилла в сент джонсвуд так называется этот район, была мечтой ушедших на пенсию торговцев. Здесь они получали свой участок, свои кусты, свои дорожки для прогулок и даже рыбий садок размером в 6 футов. Здесь они могли сидеть в халате и колпаке на открытом воздухе или прогуливаться по пантеону гипсовых статуй, воображая, что они в микенах. Представления о мире жителей этого района были настолько классическими, что одна из главных его улиц называется Альфа-Роуд, а другая — Омега-Роуд. Сент-Джонс-Вуд был и остается любимым районом профессионалов — актеров, художников и не очень известных писателей. ренты там умеренные виллы по большей части маленькие. Лишенные своих спокойных радостей виллы района Сент-Джонс-Вуд скоро исчезнут с карты Лондона. Район уже окружен улицами и скоро будет тесно застроен кварталами зданий. Арендная плата с каждым годом растет, и на некогда зеленых и тщательно подстриженных газонах среди кустарников роз и рододендронов уже встают многоэтажные дома. Через этот район проходит Ридженс-канал. Его берега с обеих сторон высоко поднимаются над водой, поскольку на канале проходит высокая волна. Он проходит под парк Роуд, идет через Ридженс-парк. и через всю восточную часть Сити, по его берегам, которые именуются, соответственно, Северный и Южный. Расположен двойной ряд вилл. Перед каждой освещенной лампами подъездная дорога. Виллы внешние многие очень живописны, и большинство окружено кустарниками. У тех, кто выходит на канал, сады спускаются к самой воде, особенно на стороне фарватера, который проходит у Южного берега. Орнаментально вечно деревья, склоняющие свои ветви к самой воде, Делают эти сады особенно привлекательными. Стоя на мосту Парк Роуд и глядя на канал в западном направлении, вы с трудом поверите, что находитесь в центре Лондона и что вокруг на многие мили расстилаются каменные здания. В одной из вил на южном берегу с участком, спускающимся к самой воде, проживает шотландец по имени Маттавиш. Он служил клерком в одном из городских банков. Будучи шотландцем, Он мог рассчитывать со временем стать главой фирмы. Возможно, в предведении такого времени он снял описываемую виллу и обставил ее в соответствии со своими желаниями. Вилла была одной из самых красивых, вполне достойной того, чтобы в ней жил и умер банкир. Маттавиш намеревался добиться первого. Что касается второго, то лишь в том случае, если это случится в срок его аренды, а виллу он снял на 21 год. Предусмотрительный в других отношениях шотландец поторопился с выбором жилища. Не успел он прожить и трех дней, как обнаружил, что справа от него живет известная куртизанка. Слева не менее известная личность той же породы. А дом напротив, через дорогу, занят известным революционером и часто посещается политическими изгнанниками с разных концов мира. Маттавиш был в отчаянии. Он снял виллу на 21 год на условиях полной выплаты годовой ренты, А оказалась очень высокой. Будь он холостяком, это не имело бы такого значения. Но он был женат, и у него почти взрослые дочери. К тому же он был пресвятерианцем, самого строгого направления. А жена его еще более чопорна, чем он сам. К тому же оба были самыми преданными лоялистами. С точки зрения морали он считал своих соседей слева и справа совершенно непереносимыми. Политические взгляды заставляли его также относиться к соседу напротив. Казалось, из этой дилеммы нет иного выхода, как отказаться от приобретенной за такую дорогую плату виллы или утопиться в канале, который проходит за ней. Поскольку утопление не соответствовало желаниям миссис М. Тавиш, она убедила мужа не делать этого, а подумать об отказе от ренты. Увы, к отчаянию неразумного банковского клерка никто не хотел перекупать ее. Только при таком уменьшении платы, которая разорила бы его. Он был шотландцем и не мог этого вынести. Лучше оставаться в доме. И на какое-то время он остался. Казалось, нет выхода, кроме принесения в жертву арендной платы. Ужасная альтернатива, но ничего другого не было. Супруги как раз обсуждали этот вопрос в поисках выхода, когда их прервал звон дверного колокольчика. Был уже вечер. Клерка вернулся из сети и исполнял роль отца семейства среди своих близких. то может прийти в такой час для визита слишком поздно может быть какой нибудь бесцеремонный знакомый из страны лепешек явился выкурить трубку и выпить стаканчик виски примечание страна лепешек шутливое прозвище шотландии которая славится своими овсяными лепешками конец примечания к вам пришли хозяин в гостиную заглянула служанка Ее акцент свидетельствовал, что она соплеменница самого мистера тавиша Ко мне? Кто это Мэгги? — Не знаю. Совсем незнакомый человек. Хорошо одет, с большой бородой, с баками и усами. Он по делу, я думаю. Сказал, что хочет поговорить о доме. — О доме? — Да, хозяин. Он сказал, что слышал, будто его хотят сдать. — Пригласи его. тавиш вскочил, опрокинув при этом стул, на котором сидел. миссис м и другие дочери торопливо удалились в заднюю гостиную, словно в передней должен был появиться тигр. Однако они были не настолько испуганы, чтобы не прижаться к разделяющей гостиной двери и не рассмотреть гостя в замочную скважину. «Какой он красивый!» — воскликнула Элспи, старшая из девочек. «Очень похож на военного», — сказала вторая, Джейн, завершив осмотр. интересный женат ли он?» «Уходите отсюда, дети!» — прошептала мать. Он может вас услышать, и папа рассердится. «Идемте, говорю вам». Девушки отошли от двери и сели на диван. Но мать тоже должна была удовлетворить свое любопытство. И вопреки собственным словам, она опустилась на колени и вначале прижала к замочной скважине глаз, а потом ухо, слушая каждое слово, которым обменивались ее муж и этот незнакомец с баками и усами.